А в том, что Лю Бэй плел циновки и торговал башмаками, нет ничего зазорного. Как известно, великий государь Гао Цзу начал свою деятельность начальником власти. Вы рассуждаете наивно, как ребенок, и недостойно вести беседы с великими учеными». Лу Цзи сразу осекся и тотчас же заговорил Ян Цзюнь. — Говорите вы убедительным, но рассуждаете неверно, и дальнейший спор, я полагаю, бесполезен. Хотелось бы мне только узнать, какие классические книги вы изучали. — На это я вам отвечу, — сказал Джугалян. — Философы-начетчики всех времен вечно ищут цитаты, выдергивая из текстов отдельные фразы, но дел вершить не умеют и тем более не способны помочь процветанию государства. В древности Ий-Инь был землепашцем в княжестве Синь. Дзянь-Дзия занимался рыболовством на реке Вэй. А взять к примеру, Джан-Ляна, Чэнь-Пина, Дэнь-Юя и Ган-Яня все это были люди незаурядные, талантливые. И Инь, мудрец, живший будто бы в конце легендарной династии Сям, 17 век до нашей эры, предположительно, он был родом из маленького царства Синь, где занимался земледелием, основатель династии Шан, князь Чентан, Трижды посылал к нему людей с дарами, приглашая его на службу. Наконец, он откликнулся на просьбу Чэнь Тана и пошел к нему советником, помогая в установлении справедливого правления. Цзан Цзыян, другое имя Лю Ивана, Чжан Лян и Чэнь Пин, знаменитые советники основателя династии Хань, императора Гаоцзу Дэн Юй и Гэн Янь, советники-основатели династии Восточная Хань, императора Гуан У Ди. «Скажите же, — продолжал Джугэлян, — каким классическим канонам они следовали, каким писаниям подражали? Может быть, вы уподобите их тем книжным червям, которые всю жизнь проводят за кистью и тушечницей, вдаваясь в непонятные рассуждения и своими литературными упражнениями лишь понапрасну изводят тушь». Ян Цзюнь опустил голову и умолк. «Может быть, вы и сами любите только громкие фразы и не обладаете даже сотой долей учености», раздался чей-то насмешливый голос. «Это сказал Чэн Дэ Шу из Жунани, и Джугэлян, Смерив его взглядом, спокойно заметил. «Вообще ученые философы делятся на людей благородных и низких. Ученый из людей благородных верен своему государю, любит свою страну, борется за справедливость, ненавидит всяческое зло и действует в соответствии с требованиями времени. Имена таких людей живут в веках. Ученые же из людей низких может быть только книжным червем. Его единственное занятие — каллиграфия. В юности он сочиняет оды, а когда голова его убелится сединами, пытается затвердить наизусть классические книги. Тысячи слов бегут из-под его кисти, но в голове у него нет ни единой глубокой мысли. Вот, например, Ян Сюн. Он прославился своими сочинениями, но склонился перед ван маом и кончил свою жизнь бросившись с башни Ян Сюн, третий год до нашей эры восемнадцатый год нашей эры знаменитый филолог составитель первого словаря китайских диалектов автор трактатов по различным отраслям знаний и прекрасных элегий его друзья и соратники разгневали узурпатора ванмана поданным на его имя сочинением, и были схвачены. Тюремщики пришли в книгохранилище и за Ян Сюном. Тогда знаменитый ученый покончил с собой, бросившись с башни. Таковы ученые-конфуцианцы из людей низких. Пусть они сочиняют оды по десять тысяч слов в день. Какая от них польза?